Глава 53. Моя тайна должна разрешиться здесь. Здесь это полицейский участок в двух часах езды от дома. Прошлой ночью я видела во сне нас троих, Пола, себя и Кармал. И впервые за долгие годы она не уходила прочь. Ей снова было восемь лет, и она сидела на качелях между нами. Потом взрыв ядерной по мощности. Наши фигуры побелели, потом обуглились. Земля ушла из-под ног. Я теперь чувствую дуновение этого сна, когда стою за стеклянной перегородкой в коридоре. Граем Люси, и дети ждут нас дома. Мы решили, что так будет лучше. За моей спиной сидит пол. Он мечется между двумя противоположными настроениями. впадая то в ярость. «Дайте мне этого скота!» оставьте на пять минут с глазу на глаз!» То в плаксивость. Как ни странно, я кажусь спокойнее, чем он. Я очень тщательно продумала свой наряд. Лучшие золотые серьги, лучшие синие платья, туфли с ремешком. Я хочу, чтобы она увидела меня красивой. Но я переживаю, узнает ли она меня. Я постарела и очень. Волосы теперь пострижены коротко, в них появилась седина. Скоро. Уже совсем скоро. Пока ждем. Пьем кофе из пластиковых стаканчиков с бутербродами. Я иду в туалет, смотрю в зеркало. Как сделать, чтобы я больше походила на себя? Вытягиваю волосы, чтобы казались длиннее, немного подкрашиваю губы помадой. Возвращаясь к кофе и недоеденным сэндвичам, ждать осталось совсем чуть-чуть. У меня в голове возникает странная картинка, как будто... Все эти годы мы были как крошечные насекомые, а мир — как огромное животное вроде коровы. И вот мы ползли по спине этой коровы, даже залезали на ее рога, чтобы оттуда разглядеть друг друга, но мы были такие крошечные, а пропасть такая огромная, что мы ничего не видели и не могли перекинуть мост через нее, добраться друг до друга. И все это время на стене спальне висела карта, и Кармал была там». Пряталась в ковшике жирного вопросительного знака. Шаги по коридору. Звуки за дверью в другом конце комнаты. Я облизываю пересохшие губы, смотрю через стекло. Мне хочется выскочить из этой стеклянной комнаты и побежать туда, откуда слышатся звуки, но я не могу сдвинуться с места. Дверь открывается, и девочка, точнее девушка, входит в комнату, рядом с ней полицейский. У нее короткие кудрявые волосы, прекрасные глаза, очень тоненькая, на ней черные джинсы и красная куртка с медными пуговицами, в которой она похожа на маленького воина. Восьмилетняя девочка, образ которой хранился в моей памяти, исчезает. У меня такое чувство, словно я заглянула через телескоп времени в будущее. Она смотрит на меня, я безотчетно поднимаю руку и машу ей, Она делает то же самое. Ну как я могла подумать, что она не узнает меня? Ну как? Мы с первого взгляда узнаем друг друга. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -Воз». Январь 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария балкина